Валентин и Юлия Гнатюк, Святослав Хазария, часть первая, волшебный полет, глава первая, полнолетие Святослава, лето 6471 963-го. Шесть греческих стратигасов, получив напутствие от императора Романа, отправились к начальнику тайной стражи архистратигасу Викентию Агрипулусу. Именно он руководил отправкой в Хазарию, и ему должны будут посылать свои отчеты и сообщения, означенные «стратигасы». Собранный и немногословный Агрипулус говорил кратко, тихим голосом, что невольно заставляло слушателей напрягать внимание. «Ваш путь лежит с купеческим караваном по Борисфену в Киев, а потом, пробыв в столице Россов одну-две седмицы, отправитесь дальше в Итиль, как торговцы с товарами. В Киеве тщательно изучить военные силы Россов» сколько полков и сколько тем у них может быть готово к выступлению и как быстро они могут их собрать. Там вам поможет в сборе сведений отец Алексис». Архистратигас замолчал, острым взором окинув лица. Убедившись, что все слушают внимательно, продолжил. «По прибытию в Итиль принимайтесь за обучение хазарского воинства». «Чему и как учить хазар, знаете?» «Я хочу напомнить, что главная ваша задача состоит в том, чтобы восточный противник не давал покоя Руси. Пока будет силенка Ганат, россы не будут помышлять ни о чем другом. Это ваша самая главная задача в служении империи». С нажимом на слово «главное» закончил краткую речь Викентий. Потом... Снова помолчав и внимательно глядя на Стратигосов, добавил «И последнее. В столице Каганата поступите в распоряжение старшего стратигаса Коридиса, который давно уже находится в Хазарии и поможет вам быстрее освоиться на новом месте. Все его указания выполнять не обсуждая. Все счастливого пути. Дохранит да вас Господь Великий и Всемогущий». Я скажу патриарху Полевкту, чтобы он велел монахам молиться за вас. На Киевском торжище с позаранку беспрерывно бурлила толпа, звенели крики гостей, подручных искупщиков. Далеко окрест разносилось мычание коров, блеянья овец и конское ржание. Притыка из и Игоря цвет, Подъехали к торжещу, когда еще не развеялась утренняя прохлада. У кона заспорили, ехать по рядам верхом или лучше оставить коней. Все-таки рассудительный издеба убедил друзей, и они оставили скакунов под присмотром стременных. Только Грицвет кликнул своего отрока, чтоб следовал за ними». Сразу у ворот начиналась клокочащая и бурная людская река. Темники вступили в нее, и шумная, зазывающая, жарко спорящая и источающая бесчисленные запахи торжища понесло витязей по своим руслам, рукавам и протокам». Сначала низом, мимо съестных припасов, медов, рыбы и всякого брашна, а потом вынесла туда, куда хотели темники, к рядам бронников и оружейников. Щиты, шеломы, наручи, поножи, нагрудники, кольчуги и прочие изделия киевских, новгородских, фряжских, византийских, варяжских, а то и арабских мастеров из стран далеких и близких, полуденных и полуночных. Совсем простые доспехи для небогатых ратников и дорогие, блистающие каменьями, серебром, золотом, изукрашенные чернью и финифтью. Опытные глаза старых воинов – равнодушно скользили по одним изделиям и задерживались на тех, что были сработаны особенно ладно и чем-либо выделялись из прочих. Вот седовласый издеба, остановившись, повертел в своих мощных руках стальной наруч, вроде обычный, без особых, прекрас, но он чем-то привлек внимание темника. Издеба внимательно осмотрел его своим единственным оком. Притыкай себе, будто пробуя на прочность, постучал по наручу костяшками пальцев. «Что тюкаешь?» — засмеялся хозяин товара, невзрачный мужик с выгоревшими волосами, схваченными медным обручем, одетый в кожаный передник. «Чека нам бить можешь, и тогда товару моему урону не будет». «А как будет? Что тогда?» «Небось, плату за порчу потребуешь». Подзадорил мастера острый на язык Горецвет. Вот сейчас притыка врежется всего маху своим кулачищем, и чекана не надобно. Они еще немного пошутили с рукомысленником и пошли дальше. Смех смехом, братья темники, а товар у сего мастера и впрямь добрый, подтвердил издеба. Я его знаю, он новгородский. «Изделия особой красой не блещут, но зато прочны необычайно. Таким наручем и удар меча можно отвести, умеючи». «И я про его товар слыхивал», — поддержал могучий, как дуб притыка. «Сей мастер так хитро пластины меж собой скрепляет, что они при ударе играют и опять выпрямляются. Такие только наш Молотила во всем Киеве делать мог». Перейдя на оружейные ряды, друзья пошли еще медленнее. «А что, может, меч князю поднести?» — предложил издеба. «Князь любит доброе оружие», — согласился Притыка. «Нет, друзья», — возразил горицвет. «Мечей, я мыслю, князю нынче целый воз надарят. Надо бы на что-то особенное сыскать». Темники прошли мимо рабов, обсудив выставленных на продажу отроков и женщин, а потом направились в дальнюю часть торжища. Вскоре блеяние, ржание и фырканье животных стало заглушать голоса торговцев, а в воздухе крепко запахло навозом и конским потом. Еще один поворот, и друзья оказались в той отгороженной части торжища, где продавались кони, коровы, могучие невозмутимые валы, пышношерстные овны, козы и другие животные. Отдельно стояли отменные скакуны, выросшие на степном приволье, которых продавали в основном кочевники, хазары, печенеги и кайсоги. «Гляди!» Вдруг воскликнул говорит, свет шедший чуть впереди. «О, свороже, правый!» Но друзья уже и без того застыли в немом восхищении. В середине одного из загонов стоял конь белый, как снег, без единого темного пятнышка. Его влажные розоватые ноздри шевелились. Большими диковатыми очами он нервно косил по сторонам, прядал чуткими ушами на восхищенные возгласы, перебирал тонкими крепкими ногами, по которым до самых лопаток иногда пробегала нервная дрожь. Молодой Хазарин, выведший коня, отпустил повод и что-то крикнул, подзадоривая. Жеребец вначале дернулся, как бы проверяя прочность повода, а потом пошел по колу, разминаясь после стояния у коновизи. «Вот такого князю в подарок!» — хриплым от волнения голосом вымолвил горицвет. Гриво, шелк, шея лебединая, стать гордая, перунов конь не иначе». Не по зубам орешек, — охладил пыл друзей из деба. Такой конь целого терема стоит с конюшнями в придачу. В это время возле очарованных темников, будто из-под земли, вырос старый кривоногий хазарин в дорогой одежде и мягких сапогах самой доброй кожи. Нравится конь? Спросил он, хитро улыбаясь и обнажив желтые, наполовину выщербленные передние зубы. «Ладный жеребец», — сдержанно ответил за всех из деба. «А что просишь за него?» Хазарин еще раз, не торопясь, смерил узким прищуром русских военачальников с головы до ног. «Три золотых быка», — наконец сказал он. «Ого!» крякнул притыка и почесал голову. Грицвет присвистнул. «Он у тебя весит золото, что ли, купец?» «Ай, боярин, моя хорошо знает, твоя самый главный небесный бог-воин на такой конь скачет!» Улыбаясь во весь щербатый рот, продолжал Хазарин, сверкая плутоватыми очами из-под лисьего Малахая. Повернувшись к молодому, он что-то властно скомандовал по-хазарски. Молодой, подобрав повод, взял коня под усцы и подвел к темникам. «Почему, говоришь, дорого?» Желтая заскорузлая рука прошлась по гладкой выезд куна, похлопала по мускулистой груди. «Гляди, боярина, хорошо гляди! Разве три золотых быка цена для божеский конь!» Хазарин многозначительно зацокал языком. «Твоя покупай, моя кумыс наливай!» Еще один окрик – И со стороны навеса примчался хазарский мальчик с бурдюком и пиалой из цветной глины. Темники отошли чуть в сторону посовещаться. — Наших денег, само собой, не хватит, — рассуждал деба. Но ежели клич среди темников кинуть, допустить шелом по кругу, наберем. — Точно, — пробасил притыка. «Соберем этой клюке хазарской три золотых быка!» — взволнованно орек Грицвет, потрясая наполовину седым оселецем. «Зато какой подарок князю! Истинно, будто сам Перун будет лететь во главе войска!» Говорит, свет уже кликнул стременного, чтобы отослать его с поручением, когда к старому хазарину подошел какой-то муж в добротном одеянии и, не торгуясь, отдал кочевнику требуемую сумму. Два молодых гридня тут же подхватили белоснежного красавца за повод и, крепко держа, вывели его из загона – «Эй, постойте! Куда? Это наш конь!» Растерянно кликнул Притыка. Но Гридни и важный муж не обратили на друзей никакого внимания и скоро скрылись из виду. «Твоя долго Думай! Такой конь упустил!» Укоризненно, как бы сожалея о таком скором торге, сказал старый Хазарин ошарашенным темником. «Не печалься, однако! На вот!» «Выпей, кумыс!» Он налил из кожаного бурдюка хмельного кобыльевого молока и протянул пиалу Горецвету. «Дякуем! Нам пора!» Горецвет досадливо хватил кулаком по деревянной ограде и, круто повернувшись, зашагал прочь со скотного двора. Унылые и не меньше расстроенные друзья последовали за ним». Хазарин проводил их пристальным взглядом, потом выплеснул молоко и заковылял под навес. Некоторое время трое друзей бесцельно бродили по торжищу. «Давайте еще на варяжские и греческие ряды сходим, может, там что подберем», — предложил Притыка. Они свернули за угол, и вдруг в привычном шуме толпы услышали совсем иные звуки — Откуда-то раздался громкий и чистый голос гусельника и рок от его серебряных струн. Привлеченные пением темники подошли к колу плотно стоящих людей. На небольшом возвышении в углу торжища сидел старый баян. Рубаха и штаны на нем были из сырого домотканого полотна, подпоясанные простым вервием. Длинная белая борода и усы, морщинистое лицо, розовые с прожилками вен щеки, и бездонные очи цвета льна, которыми он глядел, устремив перед собой невидящий взор, поскольку уже много лет как ослеп. Однако худой стан его был на удивление прям, а голос чистый силен. Невидящими очами глядел он куда-то в древнюю далю, которой пел, а руки привычно перебирали струны гуслей. В старые времена, пел Баян, жил мудрый прародитель наш Ирий. И имел он трех сыновей, трех славных мужей. Один звался Кий, второй Щех, а третий храбрый Хариф. В те давние времена славянские роды были едиными и имели державу великую Рускалань. А Пришли они из земли святой Семереченской в край русский и прославляли богов светлых. Дождь бога отца, яра бога, лада, купала, вышня, крышня, велеса истребога, хорса, перуна и деда богов сварога и потому назывались славянами». Князья и кудесники Родами правили, А старейшины судили Людей под дубом Перуновым. И жили Они у горы Великой Пять сотен лет, А потом пошли К непри реке, К Волхову и на Дунай, И еще пять Сотен лет счастливо Жили. Кияни На Непре основали Киев, а «А барусы ушли дальше, к Дунаю, и там сражались с Трояном. Мы же в Киеве обосновались, дома из дубовых бревен поставили, и стал тот град сердцем новой земли русской, стал венценосной столицей края лесного и огнещанского». Тысячелетние боголесьи теснились вокруг него, и в тех дубравах положили пращеры бел камень, окропив его кровью чистейших агнцев». И стало то место главным требищем и мольбищем. И на мольбище том веснянки пели в яре, огонь купалин разводили летом, первый сноп приносили в жертву дождь Богу, а во все плоды, цветы и кринку меда самотека. И тризны справляли, вспоминая отцов с працами, и всех что приняли храбрую смерть на поле брани, и да прибудет вечно над градом Киевом защита богов славянских. Так пел Баян, и люди стояли, погрузившись в думы. И хотя знали темники все, о чем рассказывал в песне старый гусляр, но тоже стояли и слушали с не меньшим интересом. Слава Богу Перуну Гремящему! Слава Огнекудрому златоусому Богу нашему, Который верных ему ведет По стезе праве, а на врагов Посылает разящие Стрелы, молнии! Он же для воинов Всегда есть честь и суд! Слава князю Нашему Святославу Хороброму! Яко тот Воистину есть Перунич! Ныне обрек... Вела земля наша опору твердую, Ныне стал Святослав Свет Игоревич Воеводой Руси Великой. Слава Святославу, князю нашему, Слава Стольному граду Киеву, Слава богам русским отныне и во веки веков. Слушая баяна, темники совсем позабыли Про неудачу с конем. И лишь когда старец запела святославие, продолжатели пращурской веры и великих славянских традиций, тогда вспомнили друзья о подарке для князя. Походив еще по разноязыкому торжищу, они вернулись к кузнецу броннику и купили пару его хитроумных наручей, а также удобный подшлемник. Услышав, для кого подарок, Кузнец сам выбрал из своего товара лучшее и цену ломить не стал, пожелав, чтоб его наручи всегда хранили князя и верно служили долгое время. Несколько успокоенные темники покинули, наконец, торжище. Заждавшиеся стременные помогли оседлать коней, и три друга поскакали в направлении княжеского терема. А старый баян еще долго пел людям. Солнце освещало его седые волосы, а скорый вечер синей тенью постелился у ног. Сгущались предвечерние сумерки, на востоке поднимался ярый месяц, и торжеще постепенно пустело. А баян, не видя этого, продолжал петь, глядя в сваргу незрячими очами. «Слава Богу, родогощу, покровителю путников и гостей! Слава Богу, гостеприимства славянского! Богу ряда и совета доброго!» Слава Богам Путничу и Странничу, Странников берегущих! Слава Богу Здравичу, Немощных оздравляющему! Слава Хорсу Великому, Живот дающему! Слава свинтовиду Богу Вышнему! Слава! Слава Земнобогу, Богу Присному, Всякой твари кормителю! Слава Богам Просичу, овсеничу, и богам зерничу с житничам, жито родящим и землю киевскую хранящим, слава Богу Зиждичу, покровителю зодчества, слава Богу Велесу, стад звездных водителю и искусств покровителю, слава Ириле Прекрасному и всем богам великим и малым, которые помогли нам и молятся за нас перед сварогом, дедом богов, источником вечной жизни!» Над торжищем опускалась тихая ночь. Баян все сидел и думал думу, опустив голову на грудь. Потом вздохнул, поднялся, положил гусли в торбу закинул ее за свою широкую спину, взял клюку и медленно пошел на подол привычной дорогой. По улицам уже разносился дух огнещанской еды, и ветер гнал его навстречу, напоминая, что пора вечерить. И опять вздохнул Баян, вспоминая, что и сам когда-то был молодым и здравым, А теперь пришла старость, лишила отчи света, и не осталось ни детей, ни родственников, кто бы приютил старика, а жил он у самого берега Днепровского, имел угол в чужом доме. С утра, настроив гусли, уходил на торжище и возвращался лишь к ночи. Находил в углу кусок хлеба, рыбу или горшок млечной каши, что приготовила хозяйка, вечерил и ложился спать. Утром вставал, шел к реке, умывался, словословил богов, потом снедал, что было, платил хозяйке медных монет из подаяния, брал клюку и гусли, и вновь шел на торжище, чтоб воспевать прохожим людям минувшую русскую славу. Не сразу ведь стал он слепым баяном, а прежде был храбрым дружинником у князя Вольга, ходил с ним в походы на разбойных печенегов, жестоких хазар и хитрых греков, И слава Перуну, во многих боях сражался и немало ран получил от врагов во славу земли киевской. Сохранил его Перун, от стрелы мечей вражеских. Но крепкое здравие ущербилось. Начал старый воин мучиться, долго хворал, а с тем и зрение понемногу утратил. И тогда... С печалью в сердце впервые взял гусли, И струны зарокотали, запели в его руках. Сам Велес Бог открыл ему вещи и дар И поручил пробуждать песнями людские сердца, И дал ему слово грозное, как оружие крепкое, Которое в самые недра души проникало и ранило. И сам князь Игорь тех словес опасался и старался Баяна приласкать, не обидеть, и зазывал часто в свои хоромы послушать те песни на праздники. Теперь уже не зовут его в княжеский терем. Княгиня Ольга Баяновой песни более не слушает, а слушает льстивые речи византийских попов — одно отрадно что князь молодой славу русскую помнит и богов славянских почитает до да продлята не его дни и баян стал творить молитву за святослава между тем в княжеском тереме только начиналось настоящее празднество большая гридница была полна народу Множество свечей и греческих светильников-хоросов, заправленных бараньим жиром, пылали так ярко, что было светло, как днем. Весело звенели кемвалы, гудели рожки и волынки». Неутомимые скоморохи плясали, вертелись и выкидывали такие коленца, что гости то и дело разражались смехом и сами готовы были пуститься в присядку, да присутствие княгини и именитых гостей сдерживала их. Ольга со Святославом сидели во главе уставленного яствами и хмельными медами стола. Справа от Святослава сидели свинельд и старые темники, дальше темники бывшей малой дружины, слева от княгини родственники, знатные бояре, а затем купцы». По важной причине собрались здесь именитые гости, извинели гусли с кемвалами. Еще бы! Нынче справлялся день полнолетия Святослава. Минуло трижды по семь годовых коловоротов, кола познания тайных вет, кола постижения ратной науки и кола возмужания». Святославу исполнилось 21 лето. Он стал не только князем, но и главным военачальником русской дружины. Еще вчера на утреннем построении Святослав стоял под воды, а нынче Свинельт сам докладывал ему о готовности полков. Накануне был долгий разговор с великим магуном и кудесниками. Никто не ведал и никогда не поведает, о чем говорили волхвы с князем. Какие напутственные слова сказали ему, тайны Магунские тверже самого крепкого камня. И не зря видно на столешнице перед Святославом рядом с дорогой посудой стояла старая медная чаша Велиздара». А за голенищем новых красных сапог Торчала роговая рукоять ножа. Вещи старого наставника, С которыми Святослав никогда не расставался. Живо, словно это было вчера, Он вспоминал, как этим ножом Велиздар впервые обрил его мальчишескую голову, А в чаше принес серьгу с синим камнем. Видит ли теперь старый волхв и узнает ли своего ученика. Вот он сидит во главе стола с темным оселецем и пущенными вниз усами, с заметным шрамом на щеке, оставшимся от печенежской сабли. Крепкие плечи под шелковой рубахой бугрятся мышцами искусного и опытного воина». Синие, источающие силу глаза, смотрят уверенно и пронзительно, выдавая острый ум и недюжинную волю. Таким бы увидел воспитанника старый кудесник Велиздар и остался бы им доволен. Средь веселого всеобщего пира молодой князь Святослав Игоревич казался задумчивым. Он мало ел и пил, Нечасто улыбался. То ли нечто, открытое ему волхвами, заставило замыслиться, то ли осознание ответственности с этого дня не только за малую дружину, но и за всю Русь, которую он брал под свою руку, нужно достойно продолжить дело славного отца князя Игоря настоящего воина и родителя земли русской, что с честью воплощал заветы великого Олега Вещева и, продолжая начатое им, сумел укрепить и расширить мощь государства славянского, усмирить и принудить к миру воинственных соседей». Он, Святослав, просто обязан вернуть Руси те земли, которые недобрые соседи вновь захватили, пользуясь отсутствием во главе Руси сильного князя. Мать его, мудростью славная, много делала для сохранения Руси, да только с коварным и алчным противником прежде всего сила надобна. Волк хищный уговором не внемлет, Его добрый хлыст нож или палец олепше вразумляет. А пир кипел. В честь князи и княгини-матери звучали здравицы, вздымались кубки с хмельным греческим вином и ковши с русским медом с урицей. Смеясь, что-то рассказывали друг другу гости, стараясь перекричать соседей и громкую музыку. Кто-то уже крепко разгоряченный весельем доказывал свою правоту. Беспрерывно снующие отроки убирали пустые блюда и несли новые. Чашники то и дело наполняли кубки гостей из кувшинов и греческих амфор. Иногда музыка прерывалась. Скоморохи и плесуны освобождали проход, и к княжескому столу с достоинством шагали иноземные копцы и посланцы. Византийцы, фряги, жидовины, славянцы, варяги, готы и прочие послы, высказав поздравления Святославу и его матери, подносили дары. Цветные ткани, оружие, конскую сбрую, посуду, золотые и серебряные монеты и многое другое. Всяк понимал, что отныне на Руси полновластный князь и стремился заручиться его добрым отношением, посему на подарки гости не скупились». Святослав с одинаково сдержанным вниманием принимал подношение. только при взгляде на хорошее оружие в его глазах вспыхивали искры. «А знаете, братцы, что я сейчас на княжеском дворе видел, когда сюда шел?» — обратился к своим друзьям темник Веряга. «Коня! Да какого!» «Чисто белого, будто самим белобогом посланного!» Рекут, мать Ольга сыну в дар преподнесла. «Так вот, кто его у нас перехватил!» Воскликнул Горецвет и поведал веряги об их злоключениях на торжеще. «Ну, для матери Ольги не жалко!» пробасил Притыка. «Она все одно его Святославу подарила, как и мы хотели!» — Князю наручи наши тоже понравились, — сказал, непременно наденет. — Значит, будет таки наш князь, как Перун, скакать впереди дружины на белом коне, — заключил деба, радостно сверкнув единственным оком. После того, как он был тяжко ранен на курянских границах и лишился глаза, деба был поставлен на должность начальника ратного стана. — Да... «Теперь князь воеводой стал. Гонять нас зачнет нещадно, как свою молодую дружину!» — рассмеялся Грицвет. «Вон сыновья наши сидят!» — кивнул он на противоположный конец стола. «У них, спроси, каково под началом Святослава быть?» «Э, нет!» — прогудел притыка, сменивший издебу на посту начальника старшей дружины. «Коль меня так гонять, то я потом спать залягу на три дня!» «Точно!» — поддержал Веряга. «Старые мы уже для таких изворотов!» «Ага, немощные!» — отозвался Горецвет. «Особенно ты, брат Веряга!» «Надобность десяток лучших печенежских воинов, чтоб с тебя солнце гнать да заставить за меч взяться!» «Помнишь, небось, как у Перуновой Прилуки один против десятерых управился почище молодого?» «Деваться мне некуда было, вот и пришлось!» — отвечал Веряга, смачно отправляя в рот изрядный кус печеной поросятины. «Что не говори, братья темники!» «Одно знаю доподлинно, что князь молодой великие дела сотворит», — задумчиво проговорил издеба. «Сами видели, как он с измальства старательно и истого дело ратное постигает, будто рукомысленник, который задумал вещь, кое и свет не видывал. Без шута крику вам, попомните слово старого издебы». «И что важно, братья, Святослав верой пращуровой держится и волхвов слушает, потому их силы и разум нашему князю всегда в помощь будут». Наклонившись в полголоса, чтоб не услышала мать-княгиня, дополнил горецвет. Снова смолкла музыка, и к столу с почтительными поклонами приблизились на сей раз хазарские гости». «От имени Великой Хазарии, что владеет тремя морями, бесчисленными градами и народами, от лица Великого Бека и божественного Кагана нашего, рег через молодого толмача Жадавина посол, шлем поздравления тебе, великая княгиня Ольга, с полнолетием сына твоего единственного, к радости твоей материнской хотим присовокупить наши дары!» Хазарин сделал едва заметный жест, и к ногам княгини легли дорогие платки и ценные меха. В ларцах, резаных из красного и черного дерева, из украшенных перламутром и золотой чеканкой, заискрились драгоценные каменья. В других сверкали браслеты, кольца и ожерелья. Третьи источали благоуханные ароматы из далекой Азии. «И ты, князь русский Святослав, прими пожелание, здравия и процветания. Да будет твое правление долгим и счастливым не только для своего, но и для других народов». Еще один незаметный жест, и к ногам Святослава легли тяжелый булатный меч, в изукрашенных серебром и золотом ножных, серебряные стремена и походная чаша, сделанная из человеческого черепа, окованная золотом и украшенная каменьями. Святослав первым делом взглянул на меч». Немноговато на рукояти каменьев и золотой отделки, удобно ли будет руке. Он поднял меч, вытащил из ножен. Тонкий витой рисунок вдоль острого булатного лезвия и блеск великолепной дамасской стали тронули его воинскую душу. Но при взгляде на чашу Святослав помрачнел». Искусно отполированный череп отражал огни светильников, и князь ощутил, как от чаши повеяло холодом. Святославу множество раз приходилось видеть смерть. К полнолетию он был опытным и закаленным воином, и от его меча ни одна удалая хазарская и печенежская голова рассталась с телом. Но то в бою, в честном сражении... А человеческий череп здесь, за праздничным столом? Внутри что-то всколыхнулось нехорошей волной, как тогда, в отрочестве, когда из кожаного мешка ему прямо под ноги выкатилась отрубленная голова печенежского военачальника, вся в сгустках крови, песке и прилипших травинках». «Окажи честь, великий князь! Выпей с нами из этой чаши, сделанной из черепа храброго кайсошского воеводы, за свое полнолетие, а также за здравие и мудрость княгини Ольги!» Пробился к сознанию Святослава елейный голос жадовина, что с подчеркнутой учтивостью переводил слова хазарского посла. Молодой князь встрепенулся. «За меч, Булатный, коль он в руке укладист и в бою надежным окажется, благодарю вас, гости хазарские. И стремена звонкие моему новому коню в пору будут. И за мать я с вами выпью только из своей чаши, потому как из черепов людских ни есть, ни пить не приучен». С этими словами Святослав плеснул меда в старую чашу Велиздара, выпил, вытер усы и пристально взглянул в глаза Хазарину. Видно, в этом взоре блеснуло нечто такое, что посол невольно отшатнулся, едва не расплескав на свое добротное одеяние красное греческое вино. Когда Святослав поставил чашу и вновь натолкнулся взглядом на окованный златом череп, возбужденная хмельным медом, ярь ударила ему в виски. — А может, каган ваш симдаром даром лукаво намекает, что и из моего черепа подобная чаша сделана будет? — обратил разгневанное лицо в сторону гостей молодой князь. — Нет, светлейший, по нашим обычаям это... «Так не бывать, Симо!» — недослушав, отрубил Святослав. Посланцы, пятясь задом и кланяясь, спешно покинули гридницу. Ольга качнула головой, но ничего не сказала. А Святослав еще долго хмурился, края муха слушая, как кто-то из бояр рассказывал про хазарские и печенежские обычаи. «У них...» Питье из черепа поверженного неприятеля считается доблестью и величайшей честью. Тем самым они как бы перенимают силу, ум и храбрость врага. — Чисто шакалы степные, что мертвечиной питаются! — подхватил кто-то. Святослав подозвал отрока и велел ему. — Снеси сию чашу на требещь великому магуну. Пусть мертвая служит мертвым... «Для жертвоприношений или еще чего?» «А живым сей дар не надобен!» Отрок обернул чашу холстиной и тотчас ушел исполнять поручение. Снова, когда до прихода хазарских гостей, зазвучала музыка, заплясали скоморохи, пирующие продолжили свои здравицы и беседы. Дело близилось к утру. Княгиня Ольга уже давно удалилась в свои покои. Остались в основном бояре, темники, да любящие отвести широкую душу киевские купцы. И теперь как-то, само собой, разговоры пошли о хазарах, о прошлой войне с ними и печенегами, о том, как ненадежны кочевники в слове своем и непрочен заключенный пять лет тому назад мир. «Хазары коварны! Это верно!» — говорил издеба «Да без хитрости византийской они не обходятся!» «Точно! Недавно из Корсуни пришли греческие корабли!» Начал рассказывать обычно немногословный притыка, которому греческое вино развязало язык. А на них около сотни византийских купцов!» Покрутились у нас, а потом дозорные видели, как они отправились к полуденному восходу не иначе, как в Хазарию. Еще рекли дозорные, будто среди греков было шесть темников, которых они называют стратигасами». «А я ведаю», — отозвался сидевший напротив купец с подстриженной бородой, «что на порогах-то греческое посольство печенеги не тронули, а шедших следом варяжских купцов ограбили подчистую. Так-то, да. а варяги не вам темникам про то сказывать лучшие воины, не чета греческим». «И я про то реку». «Не к добро эти стратигасы, пока они на наших землях свободно ходят, да с кочевниками икшаются. быть от всего ничего доброго не может, жди одни пакости», — заключил Притыка. «А я до сих пор ту славянскую дружину забыть не могу», — хмуро сказал Веряга и отодвинул от себя блюдо с огромным осетром, которого он даже не попробовал. Скоморохи, видно, почуяв настроение пирующих, постепенно прекратили свои веселые пляски. За праздничным столом нависло молчание. Воспоминания о войне еще были свежи в памяти каждого. «Что грустным думать в сей день?» — вмешался Притыка. «Нынче полнолетие Святослава не тризна». «Верно!» «поддержал старый горицвет. нынче Святослав стал главой Руси. Он многое успел к своему полнолетию, и троим сыновьям наследником отцом стал, и с печенегами и хазарами бился, рану получил, и всегда в первых рядах шел, последним ложился и первым вставал». Трудооратного не чурался. Слава нашему князю! Гридни, несите греческого вина! Слава князю! Грянул дружный возглас молодых темников. Слава! Зазвенело над столами. Слава нашему святославу! Святослав поднялся воздел руку, призывая к тишине, а когда гомон стих, произнес. «Много слов добрых о себе, да о матери моей услыхал я сегодня, зато дякую всем. А еще благодарю тех старых друзей и наставников, что помогли мне постичь науку воинскую». «Прежде всего тебя, Вуйко!» Обратился он в сторону Свинельда. Тот согласно кивнул. «И желаю вознести хвалу отцу моему, Славному Игорю!» Продолжил Святослав. «И дедам Рарагу, и Олегу Вещиму, И всем предкам великим нашим, Коим стремиться буду достойным стать, И дружине Киевской, без которой славы и чести князю не сыскать. Поклон, благодарность сердечная, и трижды слава! Слава, слава, слава!» воскликнули в едином порыве дружинники и гости, вскакивая из-за стола и вздымая к сварге свои чаши и кубки. Застолье вновь оживилось — Никто вначале не обратил внимания на быстро вошедшего и остановившегося у порога юношу. Однако его бледный вид, учащенное дыхание и стоявшие в очах слезы заставили постепенно умолкнуть весь шум. Взоры обратились к вошедшему, в котором многие узнали отрока, отосланного Святославом с поручением к великому магуну. Это еще больше насторожило присутствующих. — Стряслось что? — спросил Святослав. Отрок низко поклонился, и слезы закапали на пол. — Служитель великого магуна, что принял от меня чашу в требницу, решил испить из нее вина во здравие твое, великий княже. — И что? — поторопил Святослав. — А когда и спил, тут же упал замертво. Знать, чаша сия была отравлена. Гул и выкрики перекрыли его слова. Все вскочили с мест, хватаясь за мечи. «Они не могли далеко уйти», — воскликнул Святослав. «Стременной! Коня! В погоню!» Через миг никого из воинов уже не было в гриднице. Припав к шеям скакунов, они мчались вслед за Святославом. Хазарских купцов и посланников настигли у пущей водицы. Опьяненные яростью, многократно усиленной хмелем и жаждой мести, дружинники изрубили небольшой хазарский отряд всех до единого. Уничтожили обоз, вспороли тюки и перевернули вазы. Только лошадей забрали с собой. И лишь возвращаясь, заметили, что над землей уже поднялась заря нового дня. «Надо было хоть одного оставить, выведать, кто послал их совершить столь наглое злодейство!» — посетовал издеба. «Что спрашивать? И так ясно, что из Каганата сей след тянется!» — отвечал Веряга. «А посланники могли и не ведать ничего. Им поручили передать череп? Они и передали. Хотя подробностей мы уже никогда не узнаем». «Весть о том, что хазарские посланцы пытались отравить молодого князя в день его полнолетия, перуновой молнией разлетелась по Киеву и околицам». И хотя знали люди, что боги славянские уберегли Святослава, и он сотоварищи покарал тех вероломных гостей, упущие водицы, однако ж теперь с ненавистью глядели на каждого из хазарских купцов, что стояли с товарами на киевском торжище. Старый баян сидел на привычном месте и, перебирая струны гусли, проникновенно пел «Ой, да как после славных веков до Трояновых, когда мы пятнадцать веков вечем правились, да пришли к нам злые хазарины, да уселись на нашу шеюшку, да и взяли нас в кабалу». И мы триста лет гнули спинушку, Пока сокол князь Олег да сварягами Киевград наш освободил, А народы вята сродимою До сих пор на хазар работают. Днесь же те хазары коварные Думу черную да замыслили, Чтоб свет князя нашего отравить, Да к рукам прибрать нашу землю, «А богов и град Киев славянушки до да Хазарскому Ягве отдать!» Множество людей собралось вокруг Баяна, слушая и негодуя. Возмущенные кияне рекли друг другу, «Ишь, подлые, сколько лет землю русскую в Ерме держали! А теперь, когда мы отпор им даем, князя нашего отравить вознамерились!» «Видно, опять Киевград воевать удумали! Всех их бить надобно, чтоб не повадно было!» Началось все из-за причины малой. Не сошлись в цене океянин и хазарский купец» слово за слово. Один сказал обидно, другой тем же ответил. А кияне уже как улей встревоженный, и без того готовы были разорвать хазарских гостей на части. И пошло в ход все, что попалось под руку. Жерди, палки, камни, а больше всего кулаки, которыми кияне отменно владели. Не зря и плата руга за удар кулаком была большей чем за удар палкой. Затрещали лавки хазарские. Полетел товар на землю. Вначале мальчишки, а потом и иные взрослые, пользуясь суматохой, стали хватать упавшее добро и растаскивать кто куда. Хазары же, падая на землю с разбитыми скулами и носами, продолжали цепко держаться за свой товар. Кияне не могли бить их лежачих. То считалось не по праве, потому поднимали, ставили на ноги и отхаживали по ребрам. Наверное, иных и вовсе убили бы, да наскочил сторожевой полк и разогнал драчинов Кияне разошлись по домам». А хазарские купцы, умывшись и сменив изорванное платье, снова отворяли лавки и раскладывали уцелевший товар, стараясь улыбаться распухшими от побоев губами. «Гляди-ка! Купцы хазарские будто из зла на нас не держат, хотя товару их нему далечинам урон нанесен!» Удивленно говорил один прохожий другому. «Разве ты хазар, не знаешь? Они барыша своего не упустят. Небось, ругу потребуют за бока помятые и товары испорченный. К тому же купец он хоть хазарский, хоть наш, а товар кровь из продать должен. Вот и улыбаются, хотя небось в душе кошки скребут, а рука сама к кривому мечу тянется». «Ну уж, если ругу потребуют, то не жить им более и не торговать в Киев-Граде». Однако в полдень на торжище, при стечении народа городской тиун зачитал подписанный княгиней Ольгой наказ. «Аще кто хазарам зла удбает, аще товар их уворует, небо шпирстом торкнет, будет бить кнутом нещадно, а кто вдруг гореть смут учинить зачнет, будет бить ее обезглавлен». И еще был наказ заплатить хазарским купцам за убыток, за пролитую кровь, выдранные волосы и разбитые носы. Не понравился тот наказ киянам, а слушаться не смели, но роптали. И каждый в душе чувствовал, кончилась мирная жизнь с хазарами. К вечеру Киев несколько угомонился. С подола послышались песни. Топировали кузнецы, копейщики, медники и другой простой люд, продолжая праздновать полнолетие и чудесное спасение князя. И, конечно, обсуждали, какая дальше пойдет жизнь и чего ждать от хазар. А на следующий день к Святославу пришел сын Свинельда горольд начальник киевской стражи. Неладное в Киеве деется, княже, Гости хазарские с византийскими о чем-то шепчутся, друг к другу бегают, кучками там и тут собираются, а некоторые стали сворачивать торг, ладить возы и выезжать из града. Дозорные сказали, что купцы взяли путь на свою хазарию. Святослав задумался над сообщением Горольда. «Верная примета, коль побежали купцы, добра не жди». «Собери-ка, горольд, ко мне всех темников. Совет держать будем. До да отца упредить не забудь!» Назначенный час в Гриднице собрались все темники и бывшие воевода, а теперь главный воинский советник Свинельд. «А где Веряга? Я же велел всем темникам быть!» — нахмурил брови Святослав. Из деба на его вопрос поднял седые брови, потом вышел на крыльцо». «Скачи, вратный стан, к темнику Веряги! Скажи, чтоб одним духом тут был, князь гневается!» Велел из деба молодому ловкому посыльному и вернулся в гридницу. Тут уже начался жаркий спор о том, грядет ли новая война с хазарами и что следует предпринять. «Да уж заодно то, что князя отравить пытались, должны мы с хазарами сполна посчитаться!» Горячо доказывал Горецвет. «А как из-за того большая война начнется?» Возражал кто-то из-за угла. «Что ж, сидеть и дожидаться, когда хазары пойдут на Киев. Самим надо идти в поход. Не впервой Киеву обороняться, а сами мы никогда войну не начинали». «Ну да, не начинали». Князья наши, Рюрик, Олег и Игорь, чаще упреждающие удары наносили. Потом слово взял Святослав. Да коли мы врагов у себя под боком греть будем, резким тоном спросил он и заходил по гриднице. Давно пора всем отпор дать. И Хазара, мы печенегам, мы византийцам. Молод ты еще, княже! Заметил со своего места Свинельт, пощипывая длинный рыжий ус. Византийские Василевсы имеют силу грозную, а Хазарище никто не мог одолеть. Одолеем, вуйка, просто, но твердо отвечал Святослав. В разгар этого спора. Молодой посыльный влетел в гридницу и растерянно остановился у порога, увидев такое обилие именитых военачальников. Лик посыльного был красным, то ли от быстрой скачки, то ли от волнения. Святослав, заметив его, приблизился скорым шагом. — Ну, где же Веряга? — нетерпеливо спросил он. Посыльный, приложив руку к груди, поклонился. — Дозволь, княже... Голос его дрогнул и сорвался. «Реки!» — коротко приказал Святослав. «Темник веряга отравлен!» Посыльный запнулся. «Как отравлен? Кем?» «Не может быть!» — раздались возбужденные и растерянные голоса. «Его стременной рек, продолжил Посыльный, сглотнув ком. «Два дня тому хазарские купцы поднесли веряги доброго вяленого мяса, А нынче он его отведал. «Неужто помер?» — недоверчиво воскликнул кто-то из темников. «Точно, помер, я сам видел. Лежит темник Виряга в своем шатре синий и бездыханный, а стременной его весь почернел от горя. Глядеть страшно!» Тяжкое молчание повисло в гриднице. Точно так же, как вчерашней ночью при сообщении о смерти служителя на Магунском требище. Святослав сел к столу, закрыл рукой очи и глухо застонал. Все были поражены столь неслыханным злодеянием». Только вчера киевские боги сохранили от смерти Святослава, а нынче умер Веряга, верный товарищ, герой, лучший из темников. Тысячи стрел, мечей и копий минули его на полях битвы. Десять лучших печенежских воинов не смогли одолеть русского витязя. А теперь он пал от рук подлых злодеев. Горит свет. Подняв очи, глухо промолвил Святослав. «Собирай полки. Ставь начальников, чтоб через три дня молодая дружина была готова к походу. Выступаем против Хазар. Пошли немедля трех гонцов к Кагану. Пусть упредят. Иду на вы». «Будет исполнено, княже!» — отозвался молодой горицвет «Какие велишь брать припасы?» «Никаких припасов, кроме поторочных сумм. Ни вазов, ни котлов не брать. Конница не должна быть связанной. Вазы могут за войском идти, но только для того, чтобы собирать оружие и отвозить в Киев раненых. И пусть не просят у меня помощи. Я буду стремиться и сражаться там, где нужно, а не куда подтянут вазы». «Сие верно речешь, что легок будешь», — вновь отозвался Свинельд, «и врага можешь быстро настигнуть, но ежели сам удар получишь, так же борзо отлетишь и земли завоеванной не удержишь, а с обозами все взятое у врага сбережешь, и припасы всегда под рукой будут. И зачем врага упреждать? Во внезапном нападении половина победы». Святослав резко вскинул голову, будто его кто ударил, и ответил, будто отрезал своим быстрым мечом. «Я не тать, русский князь, иду как воин, и отныне всегда буду врагов упреждать, что иду на их землю. Пусть решают, покориться мне или принять честную битву». Сокол побеждает стремительностью, а византийские хитрости и хазарское коварство нам, русичам, не к лицу. Он отвернулся и смахнул непроизвольно набежавшую слезу, видимо, вновь вспомнив о Веряге. «Делай, княже, как знаешь», — глухо обронил Свинельд, — «я не могу тебя отныне перечить».